Глава двенадцатая Мариам Хорошо, что сегодня у меня английский. Есть возможность пройтись, успокоиться и немного проветриться. Спешно выхожу за ворота, чтобы не чувствовать на себе недовольный взгляд мамы и, только закрыв высокую металлическую дверь, могу вздохнуть. Иногда мне кажется, что я начинаю задыхаться. Шагаю в сторону остановки, когда замечаю припаркованный впереди автомобиль Демьяна. Разве он еще не уехал? Наверное, Давида ждет. Только почему отъехал так далеко? Стыд затапливает до кончиков волос, стоит дойти до машины. Похоже, он видел сцену на кухне, и теперь показывается ему на глаза ужасно неудобно. Сомневаюсь, что в его окружении есть знакомые, которые в моем возрасте отпрашиваются на прогулки. Опустив голову, стараюсь как можно скорее пройти мимо и остаться незамеченной. Надеюсь, что Демьян занят своим телефоном. «Мариам!» Зажмуриваюсь, услышав оклик позади. «Черт!» Глубоко вдыхаю, отгоняя приступ смущения. Быть на его месте кто-нибудь другой, я бы не испытывала подобной неловкости. Но тот факт, что именно дорого сердцу человек увидел все это вынуждая чувствовать себя жалкой. Оборачиваюсь, машина подъезжает ближе и, пригнувшись, из окна выглядывает в лицо Демьяна. «Садись, подвезу». На мгновение мне кажется, что я ослышалась. «Подвезет?» «Это он меня здесь ждал?» Вот только правильная догадка вспыхивает болезненным ощущением. «Ну, конечно, Демьяну стало меня жаль», И поэтому парень решил хотя бы как-нибудь помочь. «Спасибо, не нужно, я на автобусе». Главное – звучать уверенно и улыбаться. Как бы мне не хотелось залезть в салон, понимаю, что нельзя. Инстинктивно оборачиваюсь на дом, чтобы никто не увидел того, как мы разговариваем. Если мама узнает, может использовать это для запрета Демьяну приходить к нам, а этого я не вынесу. Не зная почему, но именно к нему она не питает симпатии. К Саше нет такого отношения. Прижимаю к груди папку с тетрадями по-английскому и снова начинаю идти вперед, когда внезапно, свистнув покрышками, автомобиль резко подрезает меня. Сердце от неожиданности подскакивает к самому горлу. Охнув, отшатываюсь и едва не роняю папку». Колеса останавливаются в каких-то паре сантиметрах от моих кроссовок. «Мариам, садись. Я просто подвезу тебя в город. Мне по пути». Пассажирская дверь щелкает, и Демьян толкает ее рукой, приглашая внутрь. Снова, обернувшись на дом, быстро ныряю в салон. Так безопаснее. Автомобиль трогается с места, а я не могу поверить происходящее. «Господи, я впервые наедине с Демьяном». Осознание этого факта появляется после того, когда первый шок проходит. Машина плавно едет по дороге, в нос медленно проникает аромат сигареты кожи, из динамиков играет какой-то зарубежный рок. Мы в машине, Демьяна, вдвоем. Безотчетный восторг, смешанный с лихорадочным волнением, терзает каждую нервную клетку. Мое сердце готово разорваться от излишка эмоций. Еще час назад я и мечтать не могла, что буду сидеть рядом с ним. И если для того, чтобы остаться с ним наедине, ему нужно было стать свидетелем моей ссоры с мамой, значит, я готова пережить ее снова. Мне хочется, чтобы Демьян что-то сказал, но он молчит, сосредоточенно акцентируя внимание на дороге. Я позволяю себе рассмотреть мужской профиль в такой непосредственной близи. После того, что произошло между нами днем, я думала, он засмеет меня. Но нет, ни капли издевки на волевом лице. Демьян выглядит серьезным, а то, как пальцы постукивает по рулю, выдает его нервозность. Застываю глазами на небольшой родинке на подбородке, спрятанной под короткой щетиной. Мне нравится, когда он побритый, хотя и так он все равно очень красивый. В центр, котенок. Стрельнув в меня взглядом, Демьян возвращает его на дорогу, и я тоже устремляю глаза в окно. Этот его котенок во второй раз за день взрывает миллион фейерверков внутри. Они фонтанируют, щекочут под кожей и вызывают бурю в животе. Киваю и поворачиваюсь к нему. «Спасибо». Молчание в несколько минут кажется гнетущим, но Демьян Первый нарушает его. «Почему ты позволяешь с собой так обращаться?» «И почему я надеялась, что он оставит эту тему без внимания?» «Она моя мать», — пожимая плечами. «Я сама виновата, знала, что не отпустит, но решила попробовать уговорить». «Ты виновата». Голос Демьяна впервые звучит настолько резко, что даже пугает. Ты нормальная девушка, желающая гулять с друзьями. Что в этом плохого? В этом ничего. Я не должна была спорить. Ток в двести двадцать вольт пронзает тело, когда Демьяна вдруг правой рукой грубо задирает рукав на моем запястье. Красные пятна еще не сошли, и я тут же отдергиваю руку. А это должна терпеть? Темные глаза парня налились гневом, а мне вдруг вместо того, чтобы испугаться, становится эгоистично приятно. Неужели он волнуется за меня? Отец знает, задает второй вопрос, не получив ответа на первый. Нет, ему не нужно знать. Почему? У него и так проблем хватает. После открытия ресторана папа весь в работе, да и нечего ему знать. «Если я сама веду себя неподобающе, мама в этом не виновата». «Мариам, ты понимаешь, что говоришь? Она подавляет тебя и ломает?» «Демьян, все не так. А как это называется?» «Воспитание. Пиздец». Он резко проводит пятерней по волосам, а я, отвернувшись, дыхаю. «Понимаю, что со стороны это кажется дико, Но я ведь не могу ему объяснить, что сама не проявила уважения к решению матери. Он не поймет. Здесь, в этой стране, все по-другому. Здесь принято спорить с родителями, доказывать свою точку зрения. В моей семье и в деревне, откуда мы родом, подобное поведение неприемлемо. Спорить со старшими категорически запрещается. И в произошедшей ситуации виновата больше я, чем мама. Просто поживя здесь какое-то время, мне тоже хочется ощутить этот дух свободы. Хотя бы немного. Я люблю оставаться с ночевкой у Оли. Ее мать хоть и не подпускает дочь кухни, но тем не менее ведет себя совсем иначе. Оле разрешено гулять до одиннадцати и не отчитываться с кем. Ездить классом на природу, а я даже эту поездку пропустила. Демьян довозит меня до языковой школы и уезжает. Мне бы хотелось, чтобы это был не последний раз, когда мы вот так ехали вдвоем, но внутренний голос гадко шепчет, что мечты редко сбываются. Тем не менее, я чувствую себя самой счастливой, пусть таким образом, но мне удалось своровать полчаса его времени только для себя».